Глава 3. Мамино предложение. Утром я еле вытолкнула себя из сна. Ощупью, с закрытыми глазами, добралась до кухни, уселась на табуретку. Так и будешь кашу есть, поинтересовалась мама, между прочим, с изюмом. Кашу? возмутилась я, не открывая глаз. Я же просила омлет. Да? Прости, забыла. Может, посмотришь на меня и выслушаешь? Есть одна идея. Я наконец открыла глаза. Мне вчера такое предложили для тебя. Ешь кашу и слушай. Оказалось, вчера к маме заглянула необычная клиентка. Моя мама работает в торговом центре в отделе вечерних нарядов, рядом с ее отделом М-видео, где продают технику, и перекресток. Наш торговый центр самый обыкновенный, не ГУМ. А мамина клиентка оказалась как раз из тех, кто покупает платье в ГУМе, ЦУМе или даже за границей. В Испании, например, добавила мама, хитро глянув на меня. Она сказала, что когда едет в Барселону, обязательно там шиппингует. Этой клиентке нужно было зайти в Инвидио, чтобы купить новый мобильный. Старый у нее разбился, а ей понадобилось срочно позвонить, отменить совещание. Вот так у людей бывает, подмигнула мне мама. Разбил телефон и сразу купил себе новый, а не ходишь полгода с панелью, перехваченной скотчем, и не ждешь, пока муж на Новый год телефон подарит. Ты тоже можешь не ждать, буркнула я, выплёвывая на салфетку косточку от изюма. Тебе напомнить, на что мы деньги откладываем? Не надо. Мама продолжила рассказывать об Ирене. Так звали клиентку. Она проходила мимо маминого магазина и увидела темно-вишневое платье. "А я еще удивлялась", сказала мама, пытаясь отвинтить крышку от папиной кофеварки, которую он вчера забыл помыть. "Зачем хозяйка заказала это платье? Оно из категории люкс. Кто его купит за 50.000-то?" Ого, присвистнула я. Да так вот, нашлась покупательница. Не зря старые продавцы говорят, что не бывает ненужных вещей в магазине. Каждая вещь ждет своего хозяина. У Ирены фигура крупная, говорит, ей трудно праздничное платье подобрать. Она пробовала у швеи заказывать в ателье, все не то. А тут сидит как влитое. Надо же, говорит. Я не думала, что в обычном магазине Короче, на радостях еще одно заказала. Это я за ним вчера на склад поздно ночью моталась. Радовалась она, радовалась, разговорились. У нее дочка, шестилетка, в садик не ходит, дома с няней сидит. Ирена говорит: "Девчонка-то не глупая, но вот никак не хочет испанские учить, а им надо. Они каждое лето, представляешь, каждое снимают дом под Барселоной". Девочка с няней живут там три месяца. У Ирены свой бизнес в Москве, что-то со строительством связано, и она к ним редко наездами, Но говорит: "Хочу, чтобы Данка болтала по-испански в ресторанах и гостях". А дочка-то хочет, фыркнула я, делая вид, что ковыряю кашу. На самом деле я разволновалась, почему мама сказала, что у нее есть предложение, связанное со мной. Не знаю, отмахнулась мама, наконец раскрутив кофеварку и рассыпав кофе, который присох изнутри. Я ей сказала: "Хотите, моя дочь попробует учить вашу? Ей как раз работа нужна. Они еще и живут неподалеку, на Новослободской. Ты все равно туда в школу ездишь, могла бы к ним заходить после". "Но ты у меня даже не спросила", перебила я. "Тебе разве не нужны деньги?" удивилась мама. Может и на Испанию насобираешь?» Она оторвала бумажное полотенце, намочила его и ловко собрала с пола просыпанный кофе. Я не знаю испанского. Да, а говорила Биатрис, считает, что у тебя талант. Я не имею права преподавать. Тебя не устраивают работать в школе. Это репетиторство. Мне пятнадцать. В Америке девочки с 10 нянями работают, отрезала мама. В общем, не хочешь работать, я тебя не уговариваю, но имей в виду, полететь в твою Испанию тебе мешает только одно лень. Больше ныть и плакать я тебе не позволю. А я и не собиралась больше ныть, гордо сказала я и отодвинув от себя тарелку с застывшими островками недоеденной каши, поднялась и ушла.